Глава 48 Он заметил, что улыбается, что запыхался, что сильно бьется сердце. Ну вот, ну вот, сказал он в полголоса и размашистым шагом пошел по панели, словно куда-то спешил. Спешить было некуда. Отсутствие Дарвина путало его расчеты. Меж тем до отхода поезда оставалось еще несколько часов. Возвратившись пешком по Курфюрстендаму, он со смутной грустью смотрел на знакомые подробности Берлина. Вот суровая церковь на перекрестке, такая одинокая среди языческих кинематографов. Вот тауэ Циенская, где пешеходы почему-то избегают проложенного посредине бульвара, предпочитая течь вдоль витрин. Вот слепец, продающий свет. Протягивающий в вечную тьму вечный коробок спичек. Естественный у Набокова метафорический образ. Сравните в защите Лужина примечание, отсылку к стихотворению «Аэроплан», а также образ слепого машиниста в Сагледатые. Лотки с вереском и астрами Лотки с бананами и яблоками. Человек в рыжем пальто, стоящий на сиденье старого автомобиля, и веером, держащий плитки безымянного шоколада, о волшебном качестве которого он речисто рассказывает кучке зевак. Мартын завернул за угол, зашел в русский магазин купить книжку. Учтивый полный господин, несколько похожий на черепаху, выложил на прилавок то, что зовется новинки. Ничего не найдя, мартин купил панч и опять оказался на улице. Тут он с чувством неудовлетворенности вдруг вспомнил скудный зелановский обед. Рассчитав, что из ресторана уместно будет еще раз позвонить Дарвину, он направился в пир горой, где в прошлом году столовался. Из гостиницы ему ответили, что Дарвин еще не вернулся. — Двадцать пфенигов с вас, — сказала напудренная дама за прилавком. — Мерси. Хозяином ресторана являлся тот самый художник Данилевский, который бывал в Адриизе. Небольшого роста, пожилой уже человек, в стоячем воротнике, с румяным детским лицом и русой, бородавкой под глазом. Он подошел к столику Мартына и застенчиво спросил, — Бабаарщок вкусный? Он испытывал странное тяготение как раз к тем звукам, которые ему трудно давались. — Очень, — ответил мартин и, как всегда, с чувством щемящей нежности, увидел Данилевского на фоне Крымской ночи. Тот сел боком к столу, поощрительно глядя, как Мартын хлебает суп. Я вам говорил, что, по некоторым сведениям, они бы, они бы, они безвыездно живут в усадьбе. Удивительно. Неужели их не трогают? — подумал мартин Неужели все осталось по-прежнему? Эти, например, сушеные маленькие груши на крыше веранды. — Магикане! — задумчиво сказал Данилевский. В Зальце было пустовато. Плюшевые диванчики, Печка с коленчатой трубой, Газеты на древках. Все это изменится к лучшему. Знаете, я бы бабами, Большими бабами хотел расписать стены, Если бы это было так грустно. Одежды прямо пожары, Но бледные лица с глазами лошадей. Так у меня выходит, по крайней мере. Я б... Я пробовал. Или можно тучи, а внизу, а внизу опушку. Помещение мы расширим. Тут, тут и там все снимем. Я вчера вызвал мастера, но он почему-то не пришел. Много бывает народу? Спросил мартин Обыкновенно да. Сейчас необеденный час, не судите, но вообще. И хорошо представлено литературное братье. Ракитин, например, ну, знаете, журналист, всегда в гетрах большой проникер. А на днях Бу... А на днях Бу... Сережа Бубнов буй-буй неистовствовал, бил посуду. У него запой, любовные несчастья, нехорошо. А ведь это же жениховством пахло. Данилевский вздохнул, постукал пальцами по столу и, медленно встав, ушел на кухню. Он опять появился, когда Мартын снимал свою шляпу с вешалки. — Завтра шашлык, — сказал Данилевский. — Ждем вас. И у Мартына мелькнуло желание сказать что-нибудь очень хорошее этому милому, грустному, так мелодично заикающемуся человеку. Но что, собственно, можно было сказать?